Минь стояла у порога своей усадьбы и нервно курила. Ее руки тряслись от напряжения. Сегодня ночью было слишком много всякого, но больше всего ее волновало состояние мальца, который уехал час назад. Прохладный ветерок смахнул пепел с сигареты и развел его в воздухе. Но женщина даже не обратила на это внимания, продолжая всматриваться в ночную мглу. — Все в порядке, госпожа! — голос Дворецкого раздался словно гром. «Среди ясного неба». Минь вздрогнула от неожиданности и обернулась. «Жерар, когда-нибудь я повешу тебе на шею колокольчик, чтобы ты так не подкрадывался». «Если Лотос пожелает, то можешь делать все, что заблагорассудится», — вежливо ответил тот. «А пока объясни, что с тобой не так. Гости разъехались, а вечеринка была вполне успешной». «Да уж». Пробормотала женщина, вновь уставившись в ночь. «Была». Дворецкий встал рядом и молча смотрел на луну, ожидая ответа. Он не торопел, ничего не говорил, просто ждал, когда его госпожа придет в себя и решится поделиться своими переживаниями. И та сдалась. «Ему было плохо, Жерар!» — наконец выдавила та. После пилюли ему стало хреново. Таксист сказал, что парень даже забыл, что происходило на вечеринке. И что? Дворецкий покосился на госпожу. Он ведь впервые это попробовал. Эффект всегда такой. Иногда бывало ей хуже, а он довольно стойко все перенес. Дело не в этом. Минь нервно затянулась, но от сигареты уже ничего не осталось. Поэтому она раздосадовно отбросила окурок и достала новую. Жерар услужливо поднес зажигалку, и тогда женщина с удовольствием вдохнула клубы дыма, закатив глаза. «Это может повлиять на сознание». Я не совсем понимаю, в чем именно проблема. Я тоже, невольно хмыкнула та. Парень зачем-то понадобился лотосу. Не знаю, какие на него планы, но мне поручено проследить за ним. Вечеринка была отводом глаз, и я должна была приглядеться к нему. Странно, тихо произнес дворецкий, что в нем такого? Без понятий. Женщина пожала плечами. Он хороший и малый, и я не понимаю, что с ним делать. Пишет хентай, работает над играми. Так он еще и творческая личность. Да, может, поэтому лота зажелает с ним сотрудничать? Зачем? Мы можем найти сотни таких же авторов. Знаю, но вы замуж, что-то есть. Я сама не поняла, что именно, но мне понравилось. Только не говори, что положила на него глаз, усмехнулся дворецкий. Шутишь, что ли? — рассмеялась Минь. Напряжение спало, и теперь она чувствовала себя расслабленной. «Конечно нет. У меня и без того хватает мужчин. К примеру, вот ты». «Я польщен твоим вниманием, госпожа», — слегка поклонился дворецкий. «Но, к сожалению, не могу принять его, и ты знаешь почему?» «Да-да, помню». В этот миг из кармана плаща Мини раздалась тихая мелодия. Женщина миг стала серьезной, если бы не ночная тьма, тоже Рар увидел, как красивое лицо госпожи побледнело. Дрожащей рукой достала телефон и взглянула на номер. «Лотос!» – прошептала она и приняла вызов. «Я вас слушаю. Как все прошло!» Голос на том конце не предвещал ничего зловещего. Однако Мин не обманывалась по этому поводу, она знала, что многие поплатились жизнью, недооценив Лотоса. Изаму, как мне показалось, остался вполне доволен. Хозяйка лагуны все же нашла в себе силы и придала голосу уверенности. Вот как. На мгновение повисла напряженная тишина. Что с фон? Все прошло, как и задумывалось. Изаму показал характер. Отлично. Вновь секундная заминка. А что насчет долины? Как он воспринял? После этого вопроса руки Минь Вновь задрожали, но Жерар взял в ладони пальцы женщины, поднес губам и нежно поцеловал. Это помогло, она собралась и ответила. Все было несколько неприятно. Кажется, и заму не готов к подобному. Ну, верно. Как ни странно, но голос Лотоса показался довольным. Значит, он никогда не баловался ничем другим. Ну, выходит, что так, подтвердила Минь. И все же мне доложили, что он чувствовал себя отвратно. Пройдет, не маленький мальчик. После такого заявления женщина облегченно вздохнула. Однако окончание разговора развеяло ложное расслабление. Минь, с ним ничего не должно произойти. Следи, чтобы он не прикасался к долине, отвечаешь головой. Хорошо, кивнула та, будто кто-то, кроме дворецкого, мог это увидеть. Я сделаю все, что необходимо. Я знаю. Голос на том конце стал более грубым. «Скоро придет его черед. Мне необходимо, чтобы из заму был подготовлен». В трубке раздались гудки. Побледневшая Минь еще пару секунд стояла с осунувшимся видом, боясь пошевелиться. Тишину нарушил дворецкий, все еще сжимающий руку госпожи. «Что сказали?» «Ничего хорошего», — произнесла та и снова затянулась. А потом покосилась на своего слугу. «Странный ты человек, Жерар. Говоришь, что не хочешь меня, а сам целуешь руки». «Но в этом мире много странностей», — загадочно ответил тот. «И не все пути ведут к постели. Есть вещи куда более важные, чем секс. Нам ли с тобой это не знать?» «Да», — кивнула та и погладила в ответ руку Дворецкого, на запястье которой красовалась татуировка распустившегося цветка.